Несмертельный Голован Из рассказов о трех праведниках Эпиграф Совершенная любовь изгоняет страх Иоанн Глава первая Он сам почти миф, а история его легенда, чтобы повествовать о нем Надо быть французом, потому что одним людям этой нации удается объяснить другим то, чего они сами не понимают. Я говорю все это с той целью, чтобы вперед и спросить себе у моего читателя снисхождение ко всестороннему несовершенству моего рассказа о лице, воспроизведение которого стоило бы трудов гораздо лучшего мастера, чем я. Но Голован, может быть, скоро совсем позабыт, а это была бы утрата. Голован стоит внимания, и хотя я знаю его не настолько, чтобы мог начертать полное его изображение, однако я подберу и представлю некоторые черты этого невысокого ранга, смертного человека, который сумел прослыть несмертельным. Прозвище Несмертельного, данное Головану, не выражало собой насмешки и отнюдь не было пустым, бессмысленным звуком. Его прозвали Несмертельным вследствие сильного убеждения, что Голован — человек особенный, человек, который не боится смерти. Как могло сложиться о нем такое мнение среди людей, ходящих под Богом и всегда помнящих о своей смертности? Была ли на это достаточная причина, развившаяся в последовательной условности, или же такую кличку ему дала простота, которая сродни глупости? Мне казалось, что последнее было вероятнее. Но как судили о том другие, этого я не знаю, потому что в детстве моем об этом не думал, а когда я подрос и мог понимать вещи, Ни смертельного Голована уже не было на свете. Он умер, и притом не самым опрятным образом. Он погиб во время так называемого в городе Орлея большого пожара, утонув в кипящей ямени, куда упал, спасая чью-то жизнь или чье-то добро. Однако часть его, большая от тлену убежав, продолжала жить в благодарной памяти. И я хочу попробовать занести на бумагу то, что я о нем знал и слышал, дабы таким образом еще продлилось на свете его достойное внимание и память.